Итак, что за картина нам открывается с высоты холма? По течению вдоль берега Тибра раскинулась торговая пристань, скрывающая от нашего взора за винтийским холмом. Далее идет вереница вместительных складов. Так как усти Тибра мелководно, то морские суда заходят разгружаться в прилегающую к нему гавань Ости. И все же центральными морскими воротами в Рим является порт в Пунтиолях, что недалеко от Неаполя. Именно отсюда, уже на малых судах, заморский товар доставляют в город. На берегу возвышаются груды товаров. Как муравьи бегают туда-сюда грузчики. Какое разнообразие всего привозного. Зерно из Сицилии, Африки и Египта. Соленая рыба из Причерноморья. Дорогие сорта вин с островов Эгейского моря. Строевой лес из Мавритании. Мрамор из Нумидии. Железо, медь и серебро из Испании. Папирус из Египта, слоновая кость с верховьев Нила. Восток поставляет разнообразнейшую гамму цветных тонких тканей, шелков, драгоценных камней, пряностей и ароматов. Рим же экспортирует оливковое масло, вино, посуду и оружие. Такая разница в торговом балансе покрывается благодаря сбору дани из провинций. Римские купцы постепенно осваивают новые земли, расширяя тем самым торговые отношения. Дороги в Риме и за его пределами строились надежно, прочно, и поэтому были дорогостоящими. Кто-то даже говорит, что основа могущества Римской империи была такой же основательной, как и дороги. А они, кстати, сохранились и по сей день, но, разумеется, только некоторые. Далее наш взгляд останавливается на белой громаде Большого цирка, находящегося в лощине между холмами Авентином и Палатином. Сооружение это чем-то по конструкции схоже со стадионом. Цирк, вмещающий 250 тысяч человек, рассчитан был для проведения конных состязаний. Иногда же здесь проводились и другие мероприятия. Соревнования по бегу, кулачные бои, представления с батальными сценами. В дни состязаний можно наблюдать более 20 заездов, которые почти всегда сопровождаются несчастными случаями, что и привлекало сюда и знать, и челить. Римляне страстно вовлечены во все происходящее. Рьяно болеют за свои команды, заключают денежные пари. Именно отсюда пошел знаменитый лозунг «Хлеба и зрелищ». По большим праздникам, которые случались около шести раз в год, происходят грандиозные конные ресталища, приводящие римлян в неописуемый восторг. Кровь, бойня, живой спектакль. С холма видно, как постепенно группы римлян стекаются на форум подойдем поближе. Можно только удивиться, как такая маленькая площадь вмещает такое количество народа. Здесь много приезжих. Греческая речь перемежается с гортанной восточной. Какофония звуков. Аристократы одеты в светлые туники и плащи коричневого цвета. Римские матроны в одежды нежных темно-коричневых или зеленоватых тонов. Иногда на одежде присутствует рисунок. Продольные или поперечные полосы, геометрические фигуры, встречаются и золотое шитье. А вот и первые носилки в виде ложа на низких ножках. Такой вид передвижения пока еще не осужден общественным мнением, но пользуются ими только жены сенаторов и пожилые женщины. И если пройти несколько подальше, то мы окажемся в зале суда, или лучше сказать, на территории, где проводятся те или иные судебные разбирательства. Как правило, гражданский процесс, спор об имуществе или наследстве ведет один судья. Дела же об убийствах, поджогах, прелюбодеянии рассматриваются судом из 30 народных трибунов, избранных на один год, причем по жребию судей. Первый свод законов близок к завершению, и поэтому основания для правосудия служат уложение 12 таблиц. Штрафы, конфискация имущества, лишение гражданских прав, изгнание – Это те меры наказаний, которые применяются римским судом. Вот он, этот Рим, могущественный и прекрасный, в котором родился Юлий Цезарь. Этот человек вобрал в себя всю мощь, красоту, силу, гармонию, пульс великой державы и воплотил в своих великих деяниях.